Глава 12 На кухне с древним человеком. Как готовили в древности? Достоверно известно, что первобытный человек пользовался для приготовления пищи огнем. Более в отношении мясной пищи или менее, что касается пищи растительной, известен состав потребляемой им еды. Возможна реконструкция некоторых обрядов и ритуалов, сопровождавших добычу и прием пищи. Нерешенным, однако, остается вопрос о том, как и в чем пищу готовили. Ибо говорить о приготовлении еды, появлении так называемой кухни и рождении кулинарии и гастрономии можно только в том случае, если имело место осознанное и разнообразное преобразование исходных съедобных материалов В продукты питания, отличавшиеся не только полезными свойствами, но и различными вкусами. Безусловно, в более позднее время продолжало иметь место и сыроедение, ибо было обусловлено потребностью организма. Всегда существовали племена, подобные лопарям и чуди, которых автор жития Лазаря Муромского, XIV век, называет сыроядцами боязливыми. Традиция употреблять пищу сырое мясо сохранялась прежде всего у народов, живших преимущественно скотоводством. Например, ели мясо сразу после забоя животного. В России еще в XIX веке детям непременно давали кусочки сырого мяса, считая его незаменимым источником полезных веществ. Вот что вспоминает о своем купеческом детстве, жена поэта Бальмонта, Андреева Бальмонт. Затем мы бежали в сад, куда нам на тарелке приносили кусочки сырого мяса на черном хлебе, посыпанном солью. В советское время сырое мясо заменили более безопасным и одновременно менее натуральным гематогеном которым подчивали в обязательном порядке всех детей в детских садах и школах. О том, какую роль сырое мясо и кровь играли в рационе древних народов в качестве заменителей и поставщиков соли, уже говорилось. Но в регионах, где природа бедна растительностью, и как следствие в рационе людей мало растительных компонентов, сыроедение было еще и незаменимым источником витаминов. Ученые долгое время не могли понять, каким образом народом Крайнего Севера удается избежать цинги, бедствия всех тех, кто лишен растительной пищи, поставляющей витамин С. С цингой человечество плотно столкнулось в эпоху великих географических открытий. Смертность моряков, в рацион которых входила мясная, рыбная, зерновая пища, но не было источников витамина С, была чрезвычайно высока. Хотя сам термин «витамин» появился только в XX веке, еще за несколько столетий до этого было отмечено, что на кораблях, где имелись запасы лимонов и апельсинов, квашеной капусты или позже картофеля, заболеваний было значительно меньше – Поэтому овощи и фрукты стали обязательно включаться в провиант для дальних походов. А вот жители Арктики, питающиеся исключительно мясом диких или морских животных, проблем с цингой не имели. Оказалось, что необходимый запас витамина С содержится во внутренних органах животных и регулярного употребления сырой печени или мозга убитого животного – вполне достаточно для поддержания здорового существования. Весьма эффективно в этом смысле традиционное блюдо эскимосской и чукотской кухонь – мактак, представляющее собой замороженные китовые кожу и сало. По содержанию витамина С мактак сопоставим со свежим апельсиновым соком. Ныне сырое мясо считается в некоторых странах изысканным блюдом. В Италии предпочитают карпаччо из сырой говядины, во Франции и Швейцарии тартар, преимущественно из говядины же, хотя самым, так сказать, крутым считается приготовленный из конины. Благодаря высокому авторитету кухонь упомянутых стран, эти блюда сегодня можно найти в ресторанах по всему миру. Однако не случайно все попытки отыскать подлинную историю этих блюд выглядят неубедительно. То это творение гения-одиночки, то традиционная пища монгола татарских воинов, то рецепт, привезенный из мест обитания неких, так сказать, диких племен, самый же простой и, вероятно, правильный ответ в том, что традиция потребления сырого мяса для укрепления сил, при анемии например, всегда была жива у самых разных народов. А позже, в условиях повсеместного исчезновения свежего мяса, мы тут имеем в виду настоящее свежее мясо, а не сырой продукты супермаркета, эта традиция породила гастрономические изыски, которым ради красного словца придумали истории возникновения. Относительно же способов приготовления еды у нас есть достаточно археологических и поздних этнографических данных для восстановления относительно объективной картины. Из этих данных следует, что кое-что в традициях современной кухни возможно является отголоском первобытных навыков. Например, очевидна возможность простого поджаривания мяса, на открытом огне. Такой способ был наиболее эффективным для небольшой группы людей. И сегодня обычный турист, оказавшийся в лесу, разводит костер, срезает веточки с дерева, делает из них палочки, на которые нанизывает сосиски или что у него есть под рукой, и таким примитивным образом готовит свою походную пищу. В более распространенном сегодня варианте – современный человек нанизывает мясо на шампуры и кладет их на мангал, усовершенствованную версию древнего очага. Приготовление мяса над костром на палках должно было быть одним из первых способов приготовления еды. Позже оно приняло распространенную в античности и в средние века форму жарки мяса целиком на вертеле. А сейчас вновь возвратилась к миниатюрной шашлычной версии. Подобный способ приготовления пищи никогда не исчезал у охотничьих народов. Так Миллер наблюдал за приготовлением так называемого шашлыка по-тунгусски. Я даже часто видел, что они держат у огня на палочке кусочек сырого мяса, и как только оно снаружи Лишь немного сморщится от жара, его кругом обрезают и едят, а остальное снова держат перед огнем и так продолжают все время. Георгий, подчеркивая, что тунгусы не едят сырого мяса, писал, что обычно они жарят его, держа над огнем на деревянных рожнах. Примечание. Миллер. Страница 268. Георгий. Страница 324. Конец примечания. Имели широкое распространение различные способы запекания мяса в золе. В сущности, это самый простой и, видимо, распространенный в древности способ готовки. Причем не только мясо, но и птицы, рыбы, моллюсков, земноводных и даже растений прежде всего клубней, которые, запекаясь, часто становятся особенно вкусны, что подтвердят любители печеной картошки. Известные способы запекания мяса на углях, в шкурах, в листьях, глине, в собственном панцире. Дарвин, например, ел приготовленного таким образом броненосца. Тасманийцы, без всякой предварительной обработки, бросали добычу, птицу или мелкое животное, в костер, который опаливал перья или шерсть и частично обжаривал мясо. Затем тушу разрезали кремневым осколком, потрошили и уже отдельные куски мяса насаживали на острые палки и жарили над огнем. Вместо соли использовали древесную золу. Примечание. «Квеннелл, Марджори и Чарльз. Первобытные люди. Быт, религия, культура. Москва, 2005 год, страница 47 -я. Конец примечания». Еще один способ, стой же простой и древний, это приготовление пищи на раскаленных камнях. Камень накаляется в огне а потом на нем, как на сковороде, жарят мясо. В этнографических описаниях XIX века жители Восточного Судана накладывают на разведенный огонь камни, и когда они накалятся, на них жарят тонкие куски мяса. Такого рода прием ныне используется в ресторанной кулинарии. Готовили также мясо, зажав его между раскаленными камнями. При раскопках во французском регионе Арьеж были найдены останки обуглившейся птицы, зажатой между камнями. Подобный способ приготовления пищи описан в младшей Эдде. Спустившись в одну долину, видят они стадо быков, и, выбрав себе одного быка, собирались зажарить мясо между раскаленными камнями. Когда же, подумав, что верно еда их уже готова, они разгребают костер, то видят, не изжарилось мясо. Спустя некоторое время снова разгребают они костер, только мясо опять не готово. Стали они рассуждать про между собой, что бы то значило. И слышат тут чью-то речь на дубу над самой своей головой. Тот, кто там сидел, сказал, будто по его воле, не жарится на костре мяса. Они глянули наверх. Сидит там орел, и не маленький. И сказал орел, если дадите мне бычачьего мяса досыто, тогда оно и жарится. Данные археологии указывают на наличие печей для готовки в эпоху позднего палеолита. Ефименко отмечает наличие очажных ям, В которых могли жариться целые части туш животных. Примечание Ефименко, страница 383. Конец примечания. На местах древних стоянок в Костенках 1, на Дону, в Гагарине, в Супанёве под Брянском, на реке Десне, в Мальте под Иркутском, на Афонтовой горе под Красноярском и в ряде других мест. Свидетельства этнографов XIX века показывают, каким образом могла готовиться пища в такого рода ямах. Так туземцы Канарских островов клали пищу в выкопанное углубление, а сверху разводили огонь. Племена Австралии и Полинезии, наоборот, разводили сначала огонь в яме, иногда обложенной камнями. После прогорания костра золу разгребали к стенкам, а на освобожденное дно выкладывали пищу для приготовления. Австралийские аборигены при этом время от времени поливали мясо водой, дабы оно стало мягче. Примечание. Харузин. Этнография. Страница 161. Конец примечания. На стоянках в Центральной Европе относящихся к мадленской культуре эпохи позднего палеолита, встречаются следы прочных очажных сооружений из камней, ямы-печи, обставленные камнями, и так далее. Рядом с ними часто находят так называемые очажные камни, служившие для приготовления пищи. Древние народы предпочитали в праздничные дни зажаривать животных целиком. Использовали при этом и печи. Геродот описывал праздничные пиры персов. Самым большим праздником у персов признается день рождения каждого человека. В этот день они считают нужным устраивать более обильное, чем в другие дни, угощение. Люди богатые тогда подают на стол целиком зажаренного в печи быка, коня, верблюда, или даже осла, а бедные выставляют лишь голову мелкого рогатого скота. Греческие писатели высмеивали эту традицию. В комедии Аристофана «О Харняне» середина V века до нашей эры греческий посол возвращается из Персии и рассказывает, как их принимали и кормили быками целыми на вертеле, на что его собеседник восклицает. Да кто ж видал когда-нибудь на вертеле быков? Вранье бесстыдное! Топливом при этом нередко служили кости самих животных, особенно в зимнее время, когда в холодных регионах достать дерево было сложнее. Обуглившиеся кости, сложенные в виде костровища, нередкие находки на археологических стоянках. Есть и более позднее свидетельства, Использование столь удобного вида топлива, позволявшего выстроить своеобразное безотходное, так сказать, производство. Мясо животных шло на еду, шкуры на одежду и жилище, кости служили строительным материалом и в случае необходимости топливом. Геродот говорит, что подобного рода практика была распространена в скифии, где наблюдался недостаток дерева. Дарвин, рассказывая о уже упомянутых гаучо, говорит, что зимой они часто жарили себе на ужин мясо на костре из костей убитых животных. Остатки костров из костей наиболее часто встречаются в тех регионах, где наблюдался недостаток дерева или сезонно существовали снежные покровы, затруднявшие добычу топлива. Однако во всех регионах и в самые разные эпохи известны жертвенные костры из костей, так что связь здесь древняя и очевидная. В самом названии «костер» возможно спрятан намек на древний смысл этого понятия. Рукотворный огонь, сделанный из костей. Этимологические словари русского языка, правда, лишь вскользь упоминают такую возможность. Словарь Фосмера, Основополагающий и одновременно давлеющий над всей отечественной этимологией выводит понятие «костер» из различных славянских слов: украинского сток, скирда, славенского и чешского торчащий вверх, неотёсанная ель, сооружение для сушки клевера, польского поленница и так далее. Хотя и стоило бы попытаться выяснить, что здесь первично, а что вторично. Также связывает его происхождение Фасмер из общеславянским костер жесткая кора растений, идущих на пряжу. Это последнее толкование получило наибольшую популярность у последующих этимологов. Фасмер упоминает и слово «кость», ссылаясь на некоторых исследователей своего времени, Бернакера Кочубинского. Однако никак не комментирует и не развивает эту аналогию, и в последующих трудах она полностью отсутствует. Даль, между делом и со знаком вопроса, высказывает предположение о возможной связи между костром и костями, причем в довольно позднем историческом значении. В старь для сожигания трупов, костей под знаком вопроса, или преступников. Более смелыми в этом вопросе оказались англоязычные словари. И именно существующая в английском языке аналогия подкрепляет мысль о возможном существовании взаимосвязей костра и костей в русском языке. Большинство словарей сходятся на том, что «бонфая» – «костер» происходит от «боун» Кость и fire – огонь. Правда, британский словарный авторитет 18 века доктор Сэмюэл Джонсон посчитал, что первая часть слова является французским «bon» – «хороший». И это мнение долгое время превалировало. Однако, с начала 20 века словари едины в том, что в английском языке «кость» и «костер» имеют общий корень – И эта взаимосвязь прослеживается в языке до 15 века. Так что очевидное созвучие этих слов в русском языке тоже возможно не случайно и является отзвуком древних верований и обрядов. Древнейший и простейший способ обработки пищи без использования каких-либо дополнительных приспособлений связан с ее сбраживанием и ферментацией причем первоначально это происходило без добавления соли или других реагентов провоцирующих и усиливающих процесс Такого рода приготовления в кавычках пищи ведущие к размягчению и улучшению ее вкуса увеличение срока годности продукта даже к превращению несъедобного в съедобное и так далее применяют и животные так медведь иногда прячет свежевыловленную рыбу, и с удовольствием съедает ее, когда она доходит до кондиции где-нибудь в яме. Этот способ приготовления пищи был весьма распространен у первобытных племен. Таким образом готовили и мясо, и рыбу, и растения. Некоторые народы сохраняли его и в новое время. Так чукчи, собрав разные растения, складывали их в мешки из тюленьих шкур, и давали им как следует закиснуть. А зимой употребляли эту смесь в пищу, ели в качестве гарнира с мясом, варили из нее нечто вроде супа. Коренные жители Камчатки сохраняли в специальных ямах, где продукт подвергался ферментации, рыбу и икру. Якуты также использовали ямы, в которых рыба пересыпалась золой. Сверху эти ямы покрывались листьями и засыпались землей. Похоже поступали австралийские аборигены, которые обертывали убитое животное листьями и оставляли так на несколько дней. И лишь когда начиналось гниение, приступали к трапезе. Примечание. Харузин. Этнография. Страницы 162-163. Конец примечания. В некоторых случаях Такого рода процесс обработки мяса или рыбы был вызван необходимостью. Дарвин описывал встреченный им в Северной Патагонии вид оленя. «Самая любопытная черта этого животного – нестерпимо сильный и отвратительный запах, исходящий от самца. Запах этот не поддается никакому описанию. Пока я снимал с оленя шкуру, которая теперь выставлена в зоологическом музее, меня несколько раз тошнило. Я завернул шкуру в шелковый платок и так понес ее домой. После того, как платок был тщательно выстиран, я постоянно им пользовался, и его, конечно, не раз стирали. Но в течение года и семи месяцев, всякий раз развертывая платок после стирки, я явственно различал запах. В это время мясо его, конечно, совершенно негодно в пищу, но гаучосы утверждают, что если его на некоторое время зарыть сырую землю, то зловоние пропадает. Я читал где-то, что жители островов на севере Шотландии поступают таким же образом с вонючим мясом птиц, питающихся рыбой.